Якут. Из беседы с Ароновым капитан Эгениев не узнал ничего нового. Теперь, когда разговор уже состоялся, Кончери чувствовал, что поспешил. Подождать следовало. Пускай бы этот святой от моды расслабился, или наоборот, нервничать начал, ожидая, когда ж к нему придут с вопросами. Тогда, глядишь, и толк был бы. Хотя какой клеш толк? Да звезду с неба достать проще, чем такого, как Аронов к ответственности привлечь. Еще Верочка со своими вопросами. Всё-то ей знать нужно. А потом за это знание всплывшая в какой-нибудь сплетнице, начальство и княева по голове не погладят. Странное это было дело. Сумочкина отравили, Кузнецову зарезали. Но зачем? Ладно, Сумочкин, он вроде бы как на конкурентов работал, поэтому и убрать его могли как свои, так и конкуренты которым не хотелось выполнять обещание. Но это, прости господи, звезда подиума? Кому понадобилось ее резать. Аронов? Аронов, Лехин, да и все остальные, кого удалось опросить, в один голос утверждали, будто бы девица ушла из Литуали, что она вообще из страны уехать собиралась и даже почти подписала контракт с одной солидной немецкой фирмой которую уж точно невозможно было заподозрить в преступлении. Вот выходит, с одной стороны, зачем Литуале избавляться от Кузнецовой, если они уже и так избавились? Причем способом куда менее кровавым, более цивилизованным. С другой, если Кузнецова не устраивала немцев, то им достаточно было просто отказаться от ее услуг. С третьей, вот с третьей стороной вырисовывалось и вовсе нечто непотребное. Но вроде маньяка-психопата. Маньяков Кончери не любил. А это правда, что и голову отрезали? Поинтересовалась тощая, темноволосая девица. Девицу звали Ингой, и она была яркой представительницей племени моделей. Уверенная в себе, наглая, чуть хамоватая и очень-очень любопытная. Инга считала себя неотразимой. И с Агинеевым... Держалась примерно так, как принцесса с привезенным ко двору для развлечения туземцем. Быть туземцем Эгениев привык. Но вот необходимость допрашивать этих дамочек, сколько ж их здесь, раздражала. Да что от них услышишь? Сплетни, выдумки и дурацкие вопросы на вроде этого. Надо было уступить всю честь Олегу, но поздно. «Простите, что вы сказали?» Принцесса Инга сморщила хорошенький носик, выражая недовольство тупостью туземца. «Айше, вправду отрезали голову?» «Нет». В ярко-голубых глазах? линзы решил про себя и гнив, слишком уж глаза яркие, слишком голубые. Мелькнуло разочарование. Закинув ногу за ногу, отчего короткая юбчонка задралась совсем уж неприлично, Инга поинтересовалась. «Вы не против, если я закурю?» «Пожалуйста», – разрешила Генеев. В данный момент его несказанно радовал тот факт, что в череде допрашиваемых Инга значилась последней. Значит, потом можно будет выпить кофе. Или даже перехватить чего в пельменной А если повезет, то и домой заехать. Курила Инга тонкие длинные палочки ВОК. Ну а что еще может курить модель, если не ВОК? «Расскажите мне об Айше». «Айша, Айша, Айша!» Только и слышно было, какая она замечательная. И что теперь? Где эта замечательная? У Аронова всегда так. Притащит новенькую, носится с ней, как дурак с писанной торбой, а потом интерес пропадает. А вместе с ним и девочка. Знаете, я ведь раньше пыталась понять, чего он в этой толстой дуре нашел. А потом, как узнала от девчонок, все так обрадовалась, что в основном составе, но не впереди. Понимаете? Понимаете? «Нет». «Неужели не донесли?» Голубые глаза Инги радостно вспыхнули. «Никто не рассказал про черную леди? В самом деле не рассказали? В смысле, серьезно?» «Серьезно». «Ой, ну тут такое дело!» Инга засмущалась. На бледных щеках вспыхнул натуральный, ненарисованный румянец. «Я сначала сама не верила. Да и не принято у нас тут об этом распространяться». Люхин, если услышит, выгонит к чёртовой матери. Но это же в интересах дела. Ведь убийство произошло, значит, молчать нельзя. Инге очень хотелось посплетничать. Причём посплетничать на законном основании, чтобы никто не упрекнул потом. Вот, значит, как было. Айша появилась с год назад. Но это не так, чтобы долго, но я уже работала. Раньше в другой конторе пахала, ведущей была. Но потом Лёхин сам предложил в Эльтуаль перейти. А я-то не дура, я-то понимала, что Эльтуаль – это совершенно другой уровень. И шанс такой один раз в жизни выпадает. Рассчитывала, что сначала на общих основаниях буду, а уже потом снова в первый выбьюсь. Я ж работать умею и вообще способная. Здесь таких ценят. А тут, прикиньте, ведущие берут какую-то совершенно постороннюю девицу. Наглую, уродливую, тупую, как бревно. «Это ж против правил!» Инга возмутилась искренне, будто бы все события произошло не год назад, а вчера. «У нас Айшу сразу не взлюбили. Другие как? Пришли в коллектив, значит, проставиться должны. И вообще, тех, кто давно работает, уважать, советы слушать. Айша у нас особенная. Она только Аронову-Далехину подчиняется». Ну, а Маратка для нее, соответственно, и расстарался. Выгодные контракты все ей. На показы тоже ее, на демонстрации, презентации прочие мероприятия тоже Айшу. Она ведь лицо Литуали, а все остальные так, для антуражу. Да и вела она себя с нами, как барыня с холопками. Давала почувствовать, что мы с ней на разных условиях работаем. Ну вот скажите, чего в ней такого было, чего во мне нет? Инга потянулась всем телом. По замыслу это должно было выглядеть сексуально, но у Егенеева вид тощей шеи, ключи с крючочков и длинных маслатых ног вызывал лишь жалость. Подобная красота смотрится на расстоянии. А потом девчонки, те, кто постарше, рассказали, что Ник, -ник всегда так делает. Берет приму со стороны, раскручивает по максимуму и пока народ ведется, отбивает денежку а как интерес у населения к новой звезде падает, так и до свидания. С одной стороны, конечно, свинство полное, зато с другой шанс каких мало. Подумаешь, Аронов, да с его раскруткой потом куда хочешь устроиться можно или вообще за границу свалить. Да только она не отпустит. Кто она? «Черная леди!» Инга перешла на шепот. «Говорят, Будто у Аронова зеркало есть старинное. Я, конечно, в эту чушь не слишком-то верю, но это зеркало вроде как одной красавице принадлежало. жуткой стервозень вообще натуральной ведьме, которая с помощью зеркала вообще не старела. Вот сто лет жила и сто лет красавицей оставалась. Причем такой, что ни один мужик устоять не мог. Да весь Париж у ног ее ползал и пятки лизал. А потом красавицу эту отравили. Кто? Игенеев тоже перешел на шепот, чтобы не нарушить очарование страшной истории. Соперница, которая хотела это зеркало заполучить. Да только ведьма сокровище свое даже после смерти никому отдавать не желает. Потому и мстит. Вот не верила, честное слово, не верила – А только поглядите сами, сколько у Аронова звезд было, до да десятка, а то и больше. Ну и где они все? Нету, никого нету. Никник -ник с ведьмой договорился. Пока Айша у него работала, в зеркало смотрелась. Ведьма ей красотой наколдовала, а стоило уйти, и, пожалуйста, зарезали. Кому понадобилась? Кому понадобилось убивать эту дуру? Кому, скажите? А я знаю, ведьма за ней явилась, та, что в зеркале живет. И в тот день, когда Аронов предложит мне стать ведущей, я сбегу.